Сим решил один бежать к скалам. Лайт останется в корабле на случай какой-нибудь неудачи. На первый взгляд, путь до скал казался непреодолимым. Не будет стремительной реки, которая быстро понесёт его к цели, позволяя выиграть время. Придётся всю дорогу бежать. Но ведь солнце перехватит его, застигнет прежде, чем он достигнет укрытия, остаётся одно отправиться до восхода. Но ты сразу замёрзнешь, Сим.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 «Я вернусь!» — крикнул он Лайт. Бок о бок с лучом света он исчез вдали.